Глава девятая Тест я сдала минус семь баллов. Такое было впервые. Ниже двух я никогда не опускалась. Может, я и повела бы себя правильно в реальной ситуации, но ответить на вопросы с подвохом, перевернутые так, что и не сразу сообразишь, о чем речь, да еще и с ограничением во времени, оказалось сложно. Я растерялась. Особенно в том, что касалось мужского поведения. А ведь была уверена, что в мужском кодексе все просто. В общем-то, на нем и завалилась. До экзамена после каникул была допущена с предупреждением. Но переживания по этому поводу развеялись, как только вышла от своего наставника Макура и Бонсуфа, который сообщил, что намерен подать меня в списки стажеров на КНИС а после успешных экзаменов до исполнения 21 года отправить туда на практику в составе научной группы. Из-за Иеробуса на своей улице я выходила, наполненная уверенностью в успешном завершении колледжа. Каникулы помогут мне отдохнуть, собраться и благополучно пройти последний этап перед взрослой жизнью. Всего-то получить кодекс хамони. Итак, все мысли об экзаменах я оставила на потом. На сегодня день рождения Паула и сборы в полет на китару. Даже не знаю, чего я была возбуждена больше. Мне одинаково сильно хотелось увидеть глаза Паула, когда мы с девчонками подарим ему муравейник с розовыми муравьями и ощутить момент взлета на шаттле через несколько дней. Ладно, вздохнула я и поспешила домой. Все по порядку. Форму и учебные принадлежности я убрала подальше с глаз, чтобы не вспоминать об этом как минимум 15 дней. На вечер приготовила белую тунику и укороченную широкие брюки темно-синего цвета. Долго раздумывала, что надеть на ноги, но лучше белых конверсов от формы колледжа не нашла. Затянув волосы в хвост на макушке, я спустилась в холл и написала девчонкам в общий чат. Муравейник доставят к шести. Надеюсь, вы будете вовремя? Не хочу, чтобы Паула увидел подарок раньше нас. Меня заставили натаскать Антона по законам гражданской службы. Раньше пяти не освобожусь. Тут же ответила Лада с удрученной мордашкой. Папа не даст мне аэромобиль, поэтому заехать за всеми вами не смогу. Лада, успеешь к семнадцати тридцати? Ответила Люмин. «Успею. Когда я опаздывала?» Возмущение и недоверием так и сквозило в рисованных мордашках. «Всегда!» — с хохочущими мордашками ответили мы обе. «Злюки!» «Отлично! Одна из люк ждет вас на перекрестке у дома Паула!» Завершила чат я, заметив сообщение от мамы, которая просила встретить Софью и Марию из школы. При отсутствии контроля девчонки могли прямо с аэробуса убежать на соседнюю улицу к своим подружкам, и потом загнать их домой без слез было почти невозможно. Дождавшись родителей, я сама едва успела к назначенному времени. Как всегда, сестрички устроили мокрые танцы в бассейне, а потом еще обрызгали меня сиропом, который мама поливала наскоро испеченные блинчики для Каели, матери Паула. Пришлось переодеваться.